Глава 10. Еле пили веселились протрезвели-прослезились. Владивосток. Весна 1904 года. Владивосток подводил итоги бомбардировки. В городе, как и предсказывал Стэмман, выбило более половины стекол. Особенно пострадали районы, прилегающие к порту. Если в реальности Карпышева японцы ограничились скорее демонстрационной атакой, то на этот раз они действительно пытались уничтожить корабли в гавани. Поэтому счет жертвы шел не на единицы, а на десятки. Все же 12 дюймов главного калибра броненосцев – это на порядок серьезнее, чем 8 дюймов Камимуры. К тому же, если фугасное действие японских снарядов оказалось весьма невелико, то в осколков, воспламенение всего, что может гореть, и облака удушающих газов город и порт получились полны. Флот тоже пострадал сильнее, чем в старой реальности. Рюрик получил 8-дюймовый снаряд «Носовую конечность». Пожар, изрешеченный осколками снасти, перекошенная на перебитых вантах фок-мачта, трое убитых матросов – это ничто для корабля в гавани, рядом с доком. Орудия не пострадали, машины тоже. Так что эффект попадания был, как ни странно, скорее положительный для русских, чем отрицательный. Теперь Юрик в любом случае надо было ремонтировать, причем под руководством Карпышева. Если бы японцы могли годом позже задним числом выбирать, попадать ему в палубу в тот морозный день или не попадать, то они скорее предпочли бы промазать. Кроме этого, на сопках в местах ложных батарей выгорело и было вывалено... По пол гектара тайги. Туда теперь вводили на экскурсии офицеров с кораблей для того, чтобы на живом примере показать действия японских фугасов. Позитивы было 9 попаданий в японские корабли. Хоть они и не нанесли японцам серьезных повреждений. Труба от зума и пара шести дюмок на не в счет. Это легко ремонтировалось, но счет был 9-1 в пользу русских. Ну и сам факт отражения набега радовал. Вот только радость была сквозь зубы. И больше всех ими скрепил сам контр-адмирал Руднев. В против ожидания, после того, как в море отгремели взрывы, он не стал рычать, ругаться или как-либо еще проявлять свое неудовольствие. Он молча ушел с сопки, сел в экипаж и уехал в гостиницу, которая с некоторых пор стала его постоянным местом дислокации. Единственное приказание, которое он отдал в тот вечер – отбой, всем спасибо, на сегодня война закончилась, лейтенанта Балка ко мне. В номере Балка встретил мертвецкий трезвый Руднев, который предложил ему выпить чаю. Такого от своего Карпышева в трезвости незамеченного Балк никак не ожидал и от удивления согласился. Василий, а не зря мы это вообще затеяли? Что именно Вух? Да ладно, лучше Петрович, привычнее. Чего мы лезли в эту войну? Неужели мы втроем всерьез думали изменить курс всей империи? это все равно, что трем мухам пытаться изменить курс крейсера. Как не бейся, такая махина расшибет тебе голову и даже не вздрогнет. Наконец-то ты мне доказал, что ты на самом деле настоящий русский интеллигент. При первой же неудаче начал рефлексировать и готов сбежать. Еще про слезу ребенка мне расскажи и про всеобщую предопределенность не забудь. Да при чем тут это, мать твою? Ты посмотри, что вышло. Весь город несколько дней рвал жилы, чтобы успеть. Мы реально могли выиграть этот нафиг ненужную России войну. Тут у Владика. Ты понимаешь, что восемь подрывов – это минимум 4-5 поврежденных кораблей линии, сирич линкоров. Дотянуть отсюда подорванный миной корабль до Японии – не научная фантастика. Пусть потонули бы всего три, но все одно, того бы остался с восемью линкорами в колонии против русских десяти. И это без гарибальдицев и осляблей, которые будут боеспособны через 2-3 месяца. Он просто не рискнул бы высаживать войска на материке вообще. Япония приняла бы любое разумное предложение мира сразу, сейчас. А теперь что? И все это из-за одного идиота в погонах, поручика, который лишний раз не проверил контакты перед тем, как их замкнуть. А сколько их таких в нынешней России? Ну пусть не большинство, но для нас троих слишком много. Добро пожаловать в реальную жизнь. Это в играх и детских книгах герою достаточно придумать гениальный план. А в реальной жизни 90% работы – это проследить за тем, чтобы такие вот поручики его не запороли. Кстати, с этим конкретным идиотом проблем больше не будет. Угу, минус один. Осталось всего-то полста тысяч. Обрадовал. И как ты его примочил? Никак. Я ему сделал предложение, от которого он не смог отказаться. Или он в 24 часа покидает Владивосток, или я его вызываю на дуэль. А с чего ты взял, что он не должен испугаться? Это на варяге ты авторитет, а в Владивостоке пока нет. Боюсь уже да. Я тут сегодня в ласточке с тремя кавалерийскими офицерами поспорил немного. На тему, кто лучше фехтует и стреляет. Наверное, я больше про абордаж ничего никому рассказывать не буду. Нездороважая ажиотаж вызывает. Как от тела избавился? Надежно? Слушай, ты мне с чаем совсем не нравишься. Может, чего серьезнее заказать? Все живые и более-менее здоровые. Пара синяков не в счет. Мы фиктовали на бокинах. Спасибо, сикая. Этого добра у меня теперь достаточно. А стрелялись вы из рогаток, да? Да нет, из револьверов. Они втроем по одной мишени. Я один по трем. А судьи потом определяли, кто попал первым. Учитывая то, что я стрелял в прыжке, переходящем в перекат, и попадал всегда ближе к центру мишени и нога глаз быстрее, победителям признали меня. Сектованием еще очевиднее, я остался стоять, а не нет. Так что счет в кабаке оплатить пришлось им, как проигравшим. А вот по поводу выгонять из службы. Я к его начальству тоже заглянул. Они согласны перевести его в теплое местечко, в кушку. Ума только не приложу, на кой там менюра. Но они не против, даже очень за. Ладно, это все весело, но не серьёзно. Так как мы теперь воевать будем? Теперь воевать придётся всерьёз. Придется нам тут попотеть, да и Вадику в Питере необходимо нам поспособствовать. План А не сработал из-за одного кретина и моей собственной глупости. Переходим к плану Б. А где именно я твою глупость приглядел? Нечего было выпендриваться и вообще морочить людям голову с инженерным заграждением. Просто поставили бы мины, без проводков. Кто коснулся, я не виноват. А после войны бы вытравили. Ничего страшного не произошло бы. Нет, захотелось, чтобы мы могли ходить, а они нет. Да выпендривался. Заслужил я, в общем, орден восходящего солнца от Микадо. И главное, пенять-то не на кого, кроме собственной дури. Но будет тебе уроком на будущее, предпочитай простые решения красивым. Что теперь творить намерен? Через Вадика будем ускорять прохождение отряда Верениуса. Он сейчас загорает в Красном море. А пока он сюда дойдет, будем из Рюриковичей делать нормальные крейсера для эскадренного боя. Они да по техзаданию рейдеры, а нам сейчас бортовой зал пока что по полезней дальности. Да и варяга с богатырём тоже надо оттюнинговать. Я тут на мед добыл чертежи России с громобоем и немного их изнасиловал, приведя к виду, которому их в нашей истории привели к окончанию русско-японской войны. Ну, с учетом местных реалий, естественно. И сам Рюрик тоже не забыл, естественно, глянешь. После утвердительного кивка балка руднев смел со стола все лишнее и зашушал чертежами, пестревшими карандашными пометками. Ну ты, гигант, когда только успел. Ну как же с перегрузкой это быть? Ты уверен, что со всей этой фигни корабль вообще от стенки отойдет, а не потонет, как чугунная бомба? На варях всунул дополнительные две восьмидюймовки. Кстати, где ты их вообще возьмешь? В следующие полчаса оба говоривших долго и нудно спорили о расположении дополнительных орудий, на веске брони в оконечностях. А уж спор о том, сколько орудий противоминного калибра можно выкинуть без риска остаться голым перед миноносцами противника, вообще чуть не дошел до драки. Однако на высшей ноте споры Балк как-то сник и неожиданно пошел на попятный. «Ну тут тебе и флаг в руки, а я, наверное, своим прямым делом займусь, если позволишь. А то по морским делам я тебе все равно особо помочь ничем не в состоянии, а ручки мои шаловлевые того чешутся. Не понял, ты чего удумал-то, меня бросить? Ладно, не пропадешь, чай, не маленький». Даже Вадик в Питере выжил, не съели, да еще к телу Николашки пробился и влиянием там пользуется. А уж ты во Владике, да после того, как тебя официально назначили командующим всего, что тут есть, и подавно не пропадешь. А мне надо завоёвывать авторитет не во флоте, тут есть ты, а в армии. Ну и есть кое-какие мысли в тему. Вот смотри, я тут тоже на твои потуги глядя кое-что набросал. Как тебе идея создания сухопутного аналога варяга? «Ты, по-моему, как-то слишком серьезно воспринял анекдот про подводную лодку в степях Украины, которая геройски погибла в воздушном бою». А в ответ Балк с хитрой усмешкой вытащил из портфеля свои собственные чертежи и разложил их поверх руднёвских. «Ну, не ты один бумагу морал. Карпашев долго и внимательно рассматривал наброски Балка, а потом спросил. «Что это такое и при чем тут варяг?» Петрович, ты не совсем трезво не нравишься. Этот проект бронепоезда, на котором я буду совершать геройские подвиги под Порт-Артуром. не все о том о флоте делать нечего. Это твоя епархия. Тут ты при делах. Но вот, пообщавшись с местными сухопутными офицерами, я понял, что там, в армии, то бишь, я нужнее. Прикинь, они же не только про танки еще не знают, они даже идею обороны с организацией нормального флангового огня еще не поняли. На лице Балка возникло мечтательное выражение, как будто он уже косил из Максима густые цепи японских солдат именно с фланга, когда одна пуля может свалить до трех солдат. В реальность его вернуло ехидное замечание все еще не врубившегося Карпышева. А бронепоезд-то зачем? Чтобы сподручнее было на нем во фланг заезжать, попутно прокладывая колею железки? Тяжело вздохнул и мысленно закатив глаза к потолку по поводу очевидного скудоумия своего трезвого командира, Балт начал подробно разъяснять идею использования бронепоездов против неподготовленного противника. Спустя пяток минут Руднёв наконец оценил идею настолько, что согласился отпустить от себя второго современника. «Ну только без помощи Вадика нифига у тебя, Вася, не выйдет. Интересно, как он там в Питере? Крыса медицинская». Так он же еще вчера на телеграф прислал отчет о своих действиях. Неужто я тебе не говорил? Адресован Балку или Рудневу. Меня первым нашли, вот и отдали. Может и говорил, но я вчера и родную мать встретив тут на улице не узнал бы. Весь день на нервах, придет Ками или нет. Так что там наш засланец в высшие сферы пишет? Сейчас почитаем, только ты мне скажи, ты про то, что с командой корейца и чему-либо творится, тоже не в курсе? У нас их отпустили под подписку о неучастии в войне, как и в команду варяга. А что тут? Ну не надо на меня смотреть укоризненными глазами старшего брата, не надо. Реально времени не было газеты читать. Все же о боевых товарищах мог бы обеспокоиться. Ладно, на первый раз прощаю. Балк легко и непринужденно уклонился от брошенного в его голову карандаша. В общем, нашла коса на камень. Сначала японцы неделю требовали выдать им Беляева для расследования его поведения в бою. Он их с борта Паскаля послал куда подальше. Командир Паскаля Сенс его поддержал, мол, нейтральный стационар. Теперь они бы и рады, чтобы он убрался из Чимульпа под ту самую подписку. У него очередь из журналистов на интервью на полгода вперед. А японцам лишнее освещение того, что они там делают с Беляевскими комментариями, ни к чему. Но теперь уже упёшься Беляев. Как узнал, какой кореец стоит во Владивостоке, дал слово чести. Пока идет война, он подписку не даст. Патовая ситуация, понимаешь? Вот уж этот пат разрешить проще простого. Я не знаю, что с теми японцами делать, что мы на Ниссини с Косугой взяли. Ну и с экипажем рыбаков и пароходов, что нам подвернулись. Вот и предложим через газеты поменять всех на всех, безо всяких условий. Заодно и твой Сикая вернется домой. Как с ним? До чего договорились? Ну если вкратце, то императора он предавать, конечно, не будет. Но предложение взаимовыгодного мира с небольшими взаимными уступками ради прекращения войны его заинтересовало. Но его голос в Японии далеко не решающий. Ну, это уже как рекламировать. Так что там наш Вадик пишет за Маньчжура? Не кается, небось.